Часть четвертая. Трагедия. Лиза делала уроки, когда мама вернулась домой. Она зашла тихо, глухо закрыла за собой дверь. «Лизонька, ты дома?» — спросила она, но голос звучал скомканно, интонации и чувства были неразличимы. «Мама? Что-то случилось?» Лиза не на шутку испугалась и выбежала из комнаты. Пупсик, громко цокая когтями, тоже прибежал в прихожую и уставился на маму. «Что-то явно произошло!» Возможно, даже такое, что требовалась его защита. Все хорошо, я просто устала. Не глядя в глаза дочери, сказала Наталья, прошла в ванную и долго мыла руки. Лиза поняла. То, что испортило маме настроение, касалось именно ее, Лизы. Я виновата? Прямо спросила она, последовав за мамой на кухню. Нет, конечно, не выдумывай. Возразила мама, но погодя добавила. Если так хочешь дознаться правды, пожалуйста, садись и слушай. «Я сегодня зашла в торговый комплекс галерея, там, где бренд-зона Маркизы Полли. И все твои фотографии... Убрали?» Взволнованно спросила Лиза. «Уберут. Все фотографии изуродованы. Где фингал подрисован, где усы. Еще такие черные, пышные, смотреть противно. И в примерочных тоже. Я подошла поговорить с представителем бренда, чтобы они убрали это позорище с глаз долой. И ты знаешь, что она мне сказала? Они все знают. Говорят, что это какое-то бедствие». Все рекламные баннеры маркизы Полли с твоими фотографиями изуродованы. Эта твоя детективная популярность сыграла с тобой злую шутку. Теперь ты точно потеряешь контракт. Попомни мои слова. Я позвонила Василике, пиар-менеджеру. Она сказала, что по этому поводу будут принимать решение. Доигралась. Ты думаешь, это я виновата, да? Холодно спросила Лиза. Слышать на упреки было очень обидно. Прости, я так расстроена. Ты стала лицом успешной марки модной одежды для подростков. Тебе этого мало. Ты считаешь, это так просто все? Надо соответствовать. А ты еще связалась неизвестно с кем, начала Наталья. Но Лиза ее перебила. А я знаю, с кем. А это все? Она поморщилась. Делай рук твоих любимец. Златый ее подпевал, моих милейших, шикарных бывших подружек. Я тебе это докажу. Лиза убежала в свою комнату и громко захлопнула дверь прямо перед носом у пупсика, который не успел вовремя покинуть кухню вслед за своей обиженной хозяйкой. Он лег под ее дверью, по-стариковски горестно вздохнул в три захода и стал прислушиваться к тому, как Лиза плачет, уткнувшись в свою подушку. Никто из них не думал, что их жизни уже висят на одном волоске. Наплакавшись, Лиза быстро уснула. Заснул и пупсик. Мама, сделав необходимую работу по дому и подготовив на завтра инструменты для стрижки, тоже ушла в свою комнату и легла спать. Когда залаял пупсик, в комнате было темно. Тело сковывал сон, крепкий и плотный. Наталья пыталась очнуться, но сознание фиксировало лишь отдельные фрагменты. Грубый срывающийся лай, хриплый отчаянный стук и скрежет, будто ломались и трескались стены по всему дому. Женщина провалилась обратно в полуобморочный сон, но вновь просыпалась от настойчивого лая и грохота. Пупсик лаял и кидался на двери ее спальни и комнаты дочери. Старый пес повторял этот маневр много раз подряд. Выл от отчаяния, но не останавливался. «Придурошный помощный пес, что ты творишь?» Наконец Наталья поднялась с кровати. Голова ее сильно кружилась, все плыло перед глазами. Но она встала и открыла дверь. «Ты свихнулся?» Ужас от увиденного пробудило ее уже отравленное сознание. Вся прихожая была пропитана едким дымом, который выползал из-под Лизиной двери. Мама вбежала в комнату дочери, попыталась включить свет, но выключатель лишь безжизненно щелкнул. Во тьме на столе, среди учебников и тетрадей, издавая ядовитое зловоние, тлел зарядник, включенный в удлинитель, красноватыми отблесками мерцала плотная древесина столешницы. Пупсик Лая подбежал к Лизе, стал подкидывать носом ее руки, облизывать лицо, но девочка не просыпалась. «Лиза, Лизонька, вставай скорее, Лизонька!» Закричала мама, схватила покрывало и накинула на огонь, затушив его. Вытащила из розетки удлинителя, распахнула окна. Она металась по комнате, делая необходимое, боясь взглянуть на дочку, потому что та не просыпалась. А пупсик продолжал настойчиво будить свою хозяйку. То лаял, то жалобно поскуливал, будто упрашивая ее очнуться. В дверь постучали, мама выбежала в прихожую. «Кто?» Это я, Михаил Юрьевич. Все ли у вас в порядке? Уж больно волнуется пупсик. Мама открыла дверь, впуская старика соседа, и прошептала. Там Лиза. А пупсик, обрадовавшись подкреплению, выскочил, ухватил старика за полу халата и потянул в комнату девочки. Понятно. Наталья, быстро звоните в скорую. Или скорая уже едет. Соберитесь и срочно звоните. Михаил Юрьевич, обернув Лизу в одеяло, поднес ее ближе к окну. Казалось, что девочка спокойно спит только уж больно крепко для нормального сна. Первое, что увидела Лиза, открыв глаза, были добрые, но очень испуганные глаза Михаила Юрьевича. Второе — большой мокрый нос пупсика. Мама спешно собирала в темноте вещи для больницы. Девочка очнулась до приезда врачей, но ей нужна была помощь. Несмотря на все усилия пупсика, Лиза успела отравиться ядовитым дымом. «Доченька, прости меня за все», — выкрикнула Наталья, когда Лизу посадили в машину скорой помощи. «Я тебя очень-очень люблю, ты все, что у меня есть!» «Женщину не задерживайте, пожалуйста. Звоните завтра в справочную службу». Устало сказал фельдшер и захлопнул двери машины. Мигая, скорая выехала из двора и скрылась за домами. «Не беспокойтесь, все будет хорошо. Лиза у нас борец», — уверенно сказал Михаил Юрьевич и, приобняв Наталью, повел ее в дом. «Если бы не пупсик, она бы погибла. Я спала, я не помогла. Это он боролся за нее, будил меня». «А я его хотела на улицу. А я ничего для Лизоньки не сделала!» Всхлипывала мама. Эту бесконечную, холодную и одинокую ночь мама Лизы коротала, сидя на полу и обнимая пупсика. Она долго рассказывала ему, как устала, как одна за другой разрушались все ее надежды на будущее. Она горько плакала, обливая шерсть пса слезами, сожалея, что из самых лучших побуждений обижала Лизу. Самое дорогое и самое лучшее, что было в ее жизни. А пупсик удивленно слушал ее, время от времени тряс бороду и не мог понять. Если ты любишь, значит, все твои надежды сбылись. Просто люби, виляй хвостом, дотянись и лизни в щечку. Жизнь удалась. Михаил Юрьевич тоже не спал в эту ночь. По-стариковски шаркая, он ходил по комнате и ждал утра, когда можно будет позвонить в справочную службу больницы. К вам ночью поступила девочка с отравлением угарным газом, Лиза Смолина. Как ее состояние? А вы кто ей? Я ее... дедушка. Состояние Елизаветы стабильное. А как она себя чувствует? Что говорит врач? Что говорит врач, спрашивайте у врача. Я могу сказать только то, что у меня отмечено. Состояние стабильное. До свидания. Стабильное состояние — это хорошо. Но тревога не проходила. Михаил Юрьевич машинально набрал номер. О, Петенька, ты даже представить себе не можешь, как я рад тебя сейчас слышать. Взволнованно проговорил старик. «Мне очень нужна твоя помощь. Ты можешь выдать Пупсику медаль за отвагу на пожаре? Лизиной маме нужны разные медали, понимаешь? А Пупсику спокойная старость. Устроишь? Это очень важно для меня, особенно сегодня». «Михаил Юрьевич, такую медаль дают только за большие заслуги, а то и посмертно. И уж точно не собакам. И вообще, подобные вопросы со своими зоозащитниками решайте, а не со мной договорились?» «Отличная мысль. Спасибо, Пятенька. Считай, ты мне очень помог. Зоозащитники — это же прекрасно. Михаил Юрьевич отключил звонок, но продолжал говорить. Зоозащитники делают все не по долгу, а по велению сердца. Они все делают и быстро, и красиво. Это люди творческие, не какие-нибудь сухие бюрократы. А нужно успеть и быстро, и красиво. А мне не время раскисать. Мне пора в школу.